9. Она снова стелила постель, но на этот раз все было в порядке. Это была другая постель, в другой комнате, в другом городе. И, что важно, это была постель, в которой она никогда не спала и спать не будет. Прошел месяц с тех пор, как она покинула дом, находившийся в восьмистах милях отсюда, и она чувствовала себя гораздо лучше. Теперь самой серьезной ее проблемой оставалась поясница. Но даже здесь произошло улучшение. Это она чувствовала. Иногда боль в пояснице и почках сильно давала о себе знать. Ничего не скажешь. Но это была ее 18-я комната за день. А когда она только начинала работать в Уайтстоуне, то едва не теряла сознание после дюжины и была не в силах убрать больше 14 -ти. Ей приходилось просить помощи у ПАМ. Рози обнаружила, что четыре недели могут сильно изменить взгляды человека, особенно если эти четыре недели ее не бьют по почкам или животу. Все же на сегодня достаточно, можно заканчивать. Она подошла к двери, выглянула в коридор, посмотрела в обе стороны и не увидела ничего, кроме пары каталог, оставшихся от завтрака. Каталка Пам стояла у шикарного номера озера Мичиган в конце коридора, а ее собственное здесь, перед 624-м. Рози подняла стопку свежих махровых салфеток, сложенных на краю каталки, под которыми лежал банан. Она взяла его, подошла к окну 624 уселась там на слишком уж мягкое кресло, очистила кончик банана и начала медленно есть, глядя на озеро, мерцавшее серой матовой поверхностью, под моросящим дождем тихого майского полудня. Ее сердце и разум были заполнены простым, но чудесным чувством – благодарностью. Жизнь ее пока еще не устроилась, но была лучше, чем она могла представить в тот апрельский день, когда стояла на крыльце дочерей и сестер, глядя на коробку домофона и запаянную замочную скважину. В тот момент она не видела в будущем ничего, кроме горя, тьмы и безнадежности. Сейчас у нее болели почки, болели ноги, и она твердо знала, что не хочет провести остаток жизни в качестве внештатной горничной в отеле «Уайтстоун». Но банан был вкусным, а кресло под ней – восхитительным. В этот момент она не поменялась бы местами ни с кем. За недели, прошедшие с тех пор, как она оставила Нормана, Рози с упоением открыла для себя маленькие удовольствия – почитать полчаса перед сном, поболтать с какой-нибудь женщиной про кино или телепрограмму, пока они вместе моют посуду после ужина, или посидеть пять минут просто так и съесть банан. Еще было приятно знать, что будет дальше, и быть уверенной, что не случится ничего неожиданного и неприятного. Знать, например, что осталось убрать всего две комнаты, а потом они спам спустятся на служебном лифте и выйдут из отеля через заднюю дверь. По дороге к автобусной остановке теперь она уже легко различала автобусы оранжевой, красной и голубой линий. Они, скорее всего, заглянут в горячую чашку и выпьют кофе. Все так просто. Простые удовольствия. Мир, вообще-то говоря, очень неплох. Кажется, она знала это, когда была ребенком, но потом забыла. Теперь она постигала все заново, это была радостная учеба. У нее не было всего, чего она хотела, а хотелось ей немного, но на сегодняшний день она имела достаточно. С остальным можно подождать, пока она не переедет из дочерей и сестер, но у нее было предчувствие, что это случится скоро. Быть может, в следующий же раз, когда освободится комната из списка Анны. Тень упала на дверной проем. Прежде чем она успела хотя бы подумать, куда ей спрятать недоеденную половинку банана, Не говоря уже о том, чтобы подняться на ноги, Пам просунула голову в номер. «Ку-ку, крошка!» — сказала она и захихикала, когда Рози вздрогнула. «Никогда больше так не делай, Памми! У меня чуть инфаркт не случился от испуга». но тебя никто не уволит за то, что ты присела и ешь банан!» — успокоила ее Пам. «Поглядела бы ты, что порой творится в этом отеле». «Что у тебя осталось? Двадцатый и двадцать второй?» «Да. Хочешь, помогу?» «Да нет, ты вовсе не обязана. Мне не трудно», — сказала Пам. «Правда. Вдвоем мы справимся за пятнадцать минут. Что скажешь?» «Скажу спасибо», — благодарна ответила Роза. «И я угощу тебя в горячей чашке после работы и пирогом и кофе, если хочешь». «Бам!» ухмыльнулась. «Если у них есть тот шоколадный крем, то хочу, можешь не сомневаться».